Вторая элита в колонии – воры. Их было меньше. Один вор зоны, и в каждом отряде по вору отряда. Редко подво. На производстве они тоже не работали. Еще в каждом отряде было по нескольку шустряков, которые подворовывали. Кандидаты на вора отряда. Актив с ворами жили дружно. Между собой кентовались, так как почти все были земляки – Активы воры были в основном местные из Челябинской области. Неместному без поддержки трудно было пробиться наверх. Начальство колонии на воров смотрело сквозь пальцы. Прижать оно их не могло, так как авторитет у воров был повыше рогов. А потому начальство, боясь массовых беспорядков или, как говорили анархии, заигрывало с ними. Стоит ворам подать клич «Бей актив», И устремиться самим на рогов, как больше половины колонии пойдет за ними. И даже многие активисты примкнут к ворам. Актив будет смят, и в зоне начнется анархия. Но и воры помогали наводить в колонии порядок своим авторитетом, чтобы им легче жилось. А сами старались и грубых нарушений не совершать. Если вор напивался водки или обкайфовывался ацетоном, ему это сходило, ведь он вор на часто это может скрыть. Главное, чтобы в зоне не было преступлений, которые скрыть невозможно. Порой воры с активом устраивали совместные кутежи. Вор зоны свободно проходил через вахту и гулял по посёлку. 3 дня хитрый глаз прожил в колонии, его никто не трогал. На четвёртый день к нему подошёл Бугор и сказал: "Сегодня ты моешь пол". Но ведь я новичок, а новички месяц в полынь моют. Не моют, а ты будешь. Быстро хватай тряпку, тазик и пошёл. Ну, не буду. Месяц не прошёл ещё. Пошли, сказал Бугор, и завёл хитрого глазавленного в ленинскую комнату. Бугру скоро исполнялось 18 лет, и он ждал досрочного освобождения. Он был высокого роста, крепкого сложения из Челябинска. Не будешь, говорит, промычал Бугор и, сжав пальцы правой руки, ударил хитрого глаза по щеке. В колонии кулаками не били, чтобы на лице не было синяков. Оставили так называемые моргушки. Сила удара была та же, что и кулаком, но на лице никакого следа не оставалось. Удар был сильный. Хитрый глаз получил в зоне первую моргушку. У него помутилось в голове. "Будешь?" спросил Бугор. "Нет". Бугор поставил хитрому глазу вторую моргушку. «Будешь?» «Нет». Тогда Бугор поставил хитрому глазу две моргушки подряд, но бил уже не по щеке, а по вискам. Хитрый глаз на секунду-другую потерял сознание, но не упал. В зоне знали, как бить, и били с перерывом, чтобы пацан не потерял сознание. «За шибу, падла!» — сквозь зубы процедил Бугор. «Будешь?» «Нет». Бугор поставил хитрому глазу ещё две моргушки по вискам, и он опять крепко кайфанул. Но Бугор его бить больше не стал, а вышел из комнаты, бросив на прощание: "Ушибать будут до тех пор, пока не начнёшь мыть". На следующий день не Бугор, а Помогальник сказал хитрому глазу, чтобы мыл полы. Хитрый глаз ответил, что мыть полы не будет. Месяц еще не прошел. «Не будешь?» – протянул помогальник, искривив лицо. «Будешь!» – он похлопал его по щеке, потом силой ударил. Удар помогальника был слабее, чем у бугра. Ставить моргушки он еще не научился, да и силы было меньше. Помогальник был чуть крепче хитрого глаза и немного выше. Хитрый глаз после удара ничего не ответил. Помогальник тогда стал часто ставить моргушки – увидев, что хитрый глаз теряет сознание, а поколониски кайфует, он перестал его бить и спросил: "Будешь мыть?" "Нет", ответил хитрый глаз. Голова у него гудела. Как мне быть, думал он, начинать мыть полы или не начинать? И хитрый глаз решил пока держаться на своём. Вечером после школы к хитрому глазу подошёл Малик. Я слышал, начал он тебя заставляют мыть полы. Но ты не мой. Крепись. Если ты их начнёшь мыть, тебя с ходов загняют.